Пол Остатти!» К Москве остати начал уже потихонечку привыкать. Странный, алеповатый город, удивительно разный в многоликости архитектурной и главное человеческой, причем даже не внешней, а потаенной, заключавшейся в том многообразии типов, характеров и судеб, что поражали его нередкой противоположностью своих индивидуальностей и раздробленностью устремлений. Еще нигде ему не доводилось видеть столь разных людей. Может, как думалось Полу, причиной тому была тяжкая плита коммунистической идеологии, под гнетом которой, деформируясь каждый по-своему в личностном поиске истины, люди вырабатывали собственные ценности в мировоззрении, далеком от каких-либо стандартов, а потому трудно было найти здесь приверженцев критериев как чисто западных, так и восточных. Как понял Астати, религия коммунизма этой социальной асимптоты уже давно утратила главенство над умами и перед своим окончательным крахом носила характер чисто обрядовой, но, рухнув, не обрела замены, и общество мало-помалу склонялось перед идолом золотого тельца, который извечно существовал вне конкуренции во всех временах, ибо, в отличие от религии, идей и учений, был прост и незыблем, и с ног на голову не ставился никакими усилиями. Полу повезло. В первый же час своего бегства от мафии он познакомился в метро с молодой привлекательной женщиной, спросив у нее, где находится в городе приличная пиццерия. Далее пригласил даму, сносно объяснявшуюся по-английски, составить ему компанию. И уже за столиком... Попивая сухое вино в ожидании блюда, выяснил, что новую знакомую зовут Лена. Живет она в двухкомнатной квартире с ребенком. Мужа предпринимателя год назад убили гангстеры. И приходится Лене работать за 300 долларов в месяц секретаршей в какой-то микроскопической компании. Судьба, как уяснила Стати, по нынешним российским временам самое, что ни на есть банальное. Пол, в свою очередь, поведал следующую легенду. Дескать, прибыл в Россию с целью продажи электротоваров, производимых его фирмой. Однако глубоко разочаровался в русских партнерах, на поверку оказавшихся плотно связанными с организованной преступностью. А потому, разорвав с ними деловые отношения, в боязни недобросовестных расчетов и обмана, ищет теперь других порядочных людей. «Ну вот задача, Проблема с жильем. Нет, он, конечно, может остановиться в отеле, но, имея намерение проникнуться тайнами быта обычных российских граждан, мечтает снять комнату у каких-нибудь честных нуждающихся обывателей». «Хотите, поживите у меня?» — внезапно предложила Лена. «Комнаты раздельные, ребенок вас не смутит?» А стати с горячностью заверил, что, мол, «но no проблем» и вскоре оказался в квартирке Лены, на отрез отказавшийся от какой-либо платы за постой. «Разберемся!» — загадочно ответила дама. Вечер провели в ресторане, откуда с охапкой дивных черно-красных роз приехали на такси без опознавательных знаков, именовавшимся леваком, домой. Выпив на кухне чашку чаю и поцеловав даме на прощание ручку, Пол отправился в свою комнату, решив не допускать никаких сексуальных поползновений к своей спасительнице. Однако, едва он смежил веки, дверь открылась, восхитительно прошуршал в темноте сброшенный халат, послышался тонкий аромат отменных духов, горячее женское тело прильнуло к нему, и пряди волос нежно коснулись его груди». И тут, впервые за все дни его пребывания в России, он почувствовал наконец расслабленное, бездумное вдохновение. Леночка, тактичная, коммуникабельная, чистоплотная и, на удивление, хозяйственная Пола очаровала. К тому же он уяснил, что стремление понравиться ему у нее нет, равно как и охоты задавать вопросы. Доброжелательность ее была природной, а уж как нечаянная любовница, она показалась Остати подарком судьбы лучшей и более желанной женщины, как ни странно, у него еще не было. Пол остати, небезопаски и обескураженности вдруг обнаружил в себе некое постоянное чувство, логически охарактеризованное им влюбленностью. Этой способности в себе он до сего момента не подозревал. Леночка быстро перезнакомила его со своими приятелями, молодыми людьми из различных общественных сфер, оказавшимися весьма небезинтересными для пытливого ума остати. Время текло весело и забавно, хотя лихорадочный вопрос, как подойти к Ракитину, с занозой сидел в сознании пола. Однако явно затянувшееся пребывание в России уже не тяготило его. В Лениной квартирке он обрел спокойствие, безмятежность и, главное, желание остаться с этой женщиной как можно дольше. А там уж как будет, так будет. остати купил факс, благодаря которому легко решал проблемы своего американского бизнеса, открыл частный счет на имя Лены в местном банке куда переводились деньги из-за рубежа, необходимые для текущих расходов. Словом, в считанные дни им была создана вполне твердая база для дальнейших, пока еще не ясных действий. Позавтракав, Пол подхватил помойное ведро и спустился с ним во двор. В доме? О, варварство! Не было мусоросборника, и приходилось каждодневно ходить к переполненным вонючим бакам, стоявшим прямо напротив подъезда. Опорожнив емкость с отходами, он отправился в обратный путь, но вдруг почувствовал легкий толчок в спину, а далее... На какие-то секунды, утратив ориентацию в пространстве, да и вообще представление об окружающем мире, превратившимся неожиданно в пестрый смазанный фон, оказался на заднем сиденье просторной машины с затемненными стеклами, с ужасом сознавая, что как во сне выплывает из зыбкого полумрака перед его лицом зловещая ухмылка бандита Кузьмы. «Ты вроде итальянец, а уходишь как-то по-английски», произнес криминальный босс с дружелюбным недоумением. «Может, в Лондоне такое норма? Но у нас это, Пол, неуважение к принимающей стороне, понимаешь?» «Что вы хотите?» — ледяным тоном осведомился Остати. Боковым зрением он усмотрел, что машина окружена какими-то людьми, разыгрывающими, вероятно, для прохожих видимость непринужденной беседы. «Что я хочу?» — повторил Кузьма, как бы в задумчивости оттопырив кончиком языка щеку. «Чтобы соблюдались хотя бы приличия. Вот что хочу! Тебя сюда отправили мои дружки, и я за тебя в ответе, ясно?» «Я самостоятельный человек», — начал Остати. «Никто не отрицает», — поспешно согласился бандит. «Но случись с тобой что? Объясняться придется мне. Не хочешь со мной контактов? Пожалуйста. Но тогда позвони Боре, скажи, что уходишь в автономное плавание. И своим компаньонам скажи». «Уже сказал», — угрюмо произнес Остати. «Кому?» «Компаньонам». «А Боре нет». «А ведь Боря мне счет в случае чего предъявит. Видишь, как ты меня подставляешь?» «Хорошо, я позвоню Борису». «Это первое», — продолжил бандит. «Теперь второе. Как понимаю, посвящать меня в дело ты не хочешь. Ладно, только учти, в квартире этого типа мы побывали, каждую мелочь сфотографировали. Вот!» Он вытащил из кармана пачку фотокарточек. «Посмотри! Если что нужно, принесем!» Остатье внимательно рассмотрел фотографии. Сказал, «Того, что нужно мне, здесь нет». «Вот так!» — глубокомысленно подытожил Кузьма. «А ты в одиночку воевать собрался? Ну, воюй! Свои услуги навязывать не собираюсь. Но дело ты не поднимешь, только время потратишь. А то и в дерьмо какое вляпаешься!» если с левыми людишками завяжешься по простоте. А потому предлагаю так. Ничего спрашивать не стану, но обо всем, что в руках этого типчика побывает, тебе расскажу. А там сам решишь, что тебе надобно. Теперь ты спросишь, возможно, чего это я такой настырный в своей любезности? Так я отвечу, Пол. Помощь мне вскоре от тебя потребуется. Но разговор о ней позже будет. Когда свою состоятельность мы тебе наглядно докажем. Тем более операция предстоит тонкая, с банковскими манипуляциями связана. Большие денежки постирать надо. И тебе интересно будет, и нам. Как? Пожалуйста, — равнодушно ответила Стати. — Ну вот, — озарился оскалом кривой ухмылки бандит. — Значит, будем на связи. А, кстати, чего там на связи? Ты к нам давай. «Живешь тут, как негр в трущобе этой, или Рима не по нраву, заменим Римулю. Я тебе смотр устрою прямо сегодня. Выбирай гость, дорогой!» «Мне интереснее здесь», — сказала стати. «Хочу почувствовать реальную русскую жизнь». «А вот как! Ну, коли в дерьме нравится», — Кузьма протянул ему свою короткопалую длань, как-то странно кончиками пальцев поскребшись о ладонь стати с принявшего руку обратно. Нет, не нуждался Пол в роскоши свежеотстроенного коттеджа, светающим в его атмосфере запашком крови, на котором замешан был каждый кирпич с насекомым по имени Рима и с другими насекомыми, оснащенными алчными челюстями и длинными ядовитыми жалами. Он, Пол, хорошо знал мафию, повадки ее и законы, Но, хотя работал с ней всю свою жизнь, глубоко презирал этих убийц и насильников, даже не понимающих, что они творят и какая им предстоит плата за все совершенное. Он, одиночка интеллектуал, оправдывал свое сотрудничество с подонками жестокостью этого мира, беспощадного к совестливым и слабым, но в крови умудрился не запачкаться ни разу. Кузьма согнутым пальцем постучал в окно. Дверца открылась, и Пол вышел из машины. Один из коротко остриженных гангстеров с глумливым уважением протянул ему мусорное ведро. С понимающей усмешкой и с чадью ада кивнув, Остате ведро принял и неторопливо побрел к подъезду. «Ни одному слову Кузьмы он не поверил!» Просьбу о помощи в банковских аферах расценил как затравочку, обоснованием мотива явно навязываемого сотрудничества. «А что, если сегодня обратно?» — подумалось с тоской. «Провались оно пропадом!» Но он тут же взял себя в руки. «Да, с ним хотят сыграть нечестно и жестко. Что же, давайте сыграем!» Еще не было такой игры, в которой бы он потерпел фиаско. Главное – изжить в себе страх. Но что есть страх? Отсутствие информации. Увы, он о и в самом деле тактической информацией не владеет. Но в отличие от Кузьмы, владеет информацией стратегической. А она-то и есть верховный непобедимый козырь.